Его расовая политика вызывала значительное недовольство. Детройтское отделение «Тимстерс Юнион» запретило принимать на работу чернокожих водителей, заставило предпринимателей уволить негров, не разрешало ездить тем, у кого были собственные грузовики. Все комиссия вызвала Джеймса Джемса на допрос, и секретарь запротоколировал его надменные слова. Вероятно, вы не хотите обвинить меня в том, что люди в Детройте не любят чернокожих. Для всех них у меня один совет не высовываться. Детроитский климат для них противопоказан. опоказом. Известно, что делами просоюза портовых рабочих в Нью-Йорке заправляли мафиози во главе с Альбертом Анастасием, шефом Мэрдер имка на конкретном убийстве и профессиональным констером. Именно с этим профсоюзом объединился Джеймс Хоффа, а затем при помощи интриг и грубого давления просветил также союз горняков, состав многочисленную и сильную организацию. Ньюрское отделение тимстерс Union также объединилось с констерами. Джек Парези некогда сотрудничал с бандой Лаки Лучана. два с половиной года в синг Сингсинге, затем работал в следке начал Это был безжалостный канстер с богатой практикой. В Жунз Акаполис руководил небольшим отделением тимстерс Union в Нью-Йоркском районе Йокер, объединявшим большинство водителей машин, вывозивших мусор. Однажды в его конторе появился паризи, и поставил условие: немедленно увеличит ставки за вывоз мусора. Мафия решила прибрать эту область к рукам, и ей это удалось. Акрополис защищался. Чимстер Свинн, до сих пор сотрудничал с фирмой US Hirster Karting, который завладел некий Альфред Раттени. Ганстер, отсидевший синь к синьке 7 лет, Он сотрудничал с семьей Френка Кастелла. Акрополис избрал другую фирму. Она называлась Rex Carting Company и также занималась вывозом мусора. Это было прибыльное дело. Королём мусорщиков Нью-Йорка был босс гангстеров Винсент Склинланди. друг Альберта Анастазия. В 1953 году он пристроил в в руководство профсоюза Greater New York Cartmen Association, где тот получил 1000 долларов в месяц. Банда Бандской хозяйничала в районе Lock and Clayenda and Sound. помогал гансер Мадика, который когда-то, как говорят, учился в одном из американских университетов. Посмеяние его прозвали профессором. Дело в том, что он стал воспитателем детей гангстеров. обучал сыновей и Витадже резель и Джо Адонисе. Когда Джон Акрополис выступил против интересов мафии и объединился с фирмой Tex Carting Company, гангстеры объявили ему войну. Мафиози поджигали его грузовики, нападали на водителей и угрожали им. Затеяли вывоз мусора, скопившегося на нью-йоркских тротуарах. Целый месяц продолжалась неравная борьба, но Акрополь не сдавался. Однажды вечером он запарковал машину и направился к дверям своего дома. В этот момент дорогу ему преградили двое неизвестных. Раздались выстрелы, и Акрополис остался лежать на тротуаре. После его смерти водители капитулировали и подчинились воле мафии. Профессор Мадико помогал тогда мафии руководить мусорной империей Нью-Йорка. Цены на вывоз отходов поднимались, и главари получали миллионы. Они полностью овладели несколькими отделениями Teamsters Union. Когда Матико возглавил следственная комиссия, он заявил: Что является писателем и профессором. Однако агенты ФБР установили, что в прошлом он был осужден на несколько лет за нелегальную медицинскую практику. В следующий срок он отсидел за растрату. В Квеланции продолжал бесчинствовать, а следственная комиссия Макляллана долгое время была беспомощна и не могла ничего с ним поделать. Он шантажировал собственников грузовиков, вынудил каждого из них уплатить по 250 долларов в общий фонд охраны, который использовал наличные нужды. Когда же наконец он понял, что может погореть, то исчез и больше же не объявлялся. Джеймс Хоффа располагал свободным капиталом в размере полмиллиарда долларов. инвестировал его в российное предприятие, одолжил деньги под высокие проценты. Средства из пенсионного фонда профсоюзной организации он использовал на создание банка, который стал одним из 100 крупнейших в Соединённых Штатах. Чтобы его имя не фигурировало в расчетных документах, диспозитивные права на банк Хоха предоставил пасынку своего друга, и мафиоза, аллен дохман. К своим друзьям он был весьма снисходительным. Гангстеры не должны были выплачивать проценты. На Надёжные в банке деньги покупали отели, открывали лас-вегасские казино. Себе за профсоюзные деньги дохман покупал акции доходных предприятий. Ему принадлежали страховые агентства, экспортные и импортные фирмы. В то же время рядовым членам профсоюза руководство запрещало брать даже небольшие суды однако как говорится сколько веревочки не висцы а конец будет пришло время и хоффи ответить за свои незаконные махинации перед судом но у него было достаточно денег для взяток. впоследствии выяснилось что тысишным Высидавши 19 марта 1961 года на слушание его дела он заплатил по тысяч долларов. И было немало влиятельных знакомых у него, и суд оправдал его из-за недостатка улик. Согласно букве закона, никто не может считаться преступником, совершившим незаконное действие, пока его не признают виновным присяжные. В составе 12 уважаемых граждан, сказал позднее Роберт Кеннеди. Результат процесса не соответствовал моим представлениям, но я подтвердил оправдательный приговор суда, несмотря на то, что был уверен в виновности Хоффа. Друзья Хоффу заплатили из кассы профсоюза бывшему чемпиону по боксу Луису. Тот приехал из Детройта в Вашингтон И два дня в зале суда создавал Хоффе рекламу. Даже обнял его на глазах у всех. На процесс пригласили также адвоката, негритянку Марта Чэпперсон из Калифорнии и другого известного юриста. Возникает вопрос: зачем понадобилось одному из известнейших американских адвокатов Эд Уильямсу, защищавшему обвиняемого, столько помощников и столько поблеситий? Например, Хоффа сфотографировался с Джофферсоном для Негритянского журнала. С тех паст уверял читателей, что Хоффа друг чернокожих американцев. Не только эти обстоятельства подействовали на мнение присяжных, но и блестящее искусство адвоката Уильямса, ловкая речь обвиняемого и слабая подготовка прокурора хорошенько даже и не изучившего дела. Кофф на допросе присягнул, что вплоть до своего ареста агентами ФБР не подозревал, что Чисти является членом Следственной комиссии. Утверждал, что он выдал ему из секретного фонда организации 3000 долларов, чтобы он работал на него как адвокат, но ни в коей мере не за то, чтобы тот поставлял ему сведения о работе комиссии. Прокурор не знал состав присяжных. заботливо по защитой и допустил ошибку, утвердив его. Один из присяжных, например, был в прошлом 14 раз судим, в большей части за пьянство. Другой за пьянство и непристойное поведение 9 раз побывал в тюрьме. Синтесива находился в тюрьме за употребление наркотиков.